Глава девятнадцатая С поличным «На Коула?» — шепчу я, поднеся руку к горлу, когда Мэйси называет имя вожака Человека-Волков. «Да», — мрачно отвечает она. «Я не могла этого сделать». Я смотрю на свои окровавленные руки, ощущая новый прилив ужаса. «Не могла». Думаю, до этой минуты я надеялась, что дело всё-таки в Джексоне, что это моя кровь. что ночью я приходила к нему, и он случайно прокусил мою артерию, а затем запечатал её, как и в прошлый раз, после того, как меня посекло осколками стекла. Но это, конечно же, нелепо. Ведь не могу же я не знать, что Джексон никогда бы не допустил такого безрассудства, никогда бы не прокусил мою артерию. Он бы ни за что не позволил мне лечь в кровать вот так, в толстовке, пропитанной кровью. И наверняка не погрузил бы меня в такой глубокий сон, что пытаясь проснуться, я чувствовала бы себя так, будто находилась в коме. Но я бы предпочла именно такой вариант, лишь бы не оказалось, что это чужая кровь и что её, возможно, пролила я сама. Я знаю, что ты бы ничего не сделала, Колу. Успокаивает меня Мэйси, однако её взгляд говорит об ином. Как вероятно и мой Потому что хотя я и не могу представить себе при каких обстоятельствах я могла решить напасть на здешнего вожака человека-волков, да ещё и одолеть его. Нельзя не признать, что это странное совпадение. Утром я просыпаюсь вся в крови, а ночью кто-то напал на Коула, и он потерял много крови. Ещё более странным это совпадение делает тот факт, что это произошло в первую ночь после моего возвращения. Если бы я попыталась убедить себя, что я тут ни при чём, после того как Мейси сказала мне, что в Кэтмере такого не бывает, это была бы большая ложь, а я совсем не умею лгать. Нам надо позвонить твоему отцу, шепчу я, и всё ему сказать. Мейси колеблется, затем говорит на выдохе. Знаю. Однако не пытается позвонить дяде Фину. Но что мы можем ему сказать? Это серьёзно, Грейс. Это я понимаю. Поэтому мы и должны ему сказать. Я хожу по комнате, лихорадочно перебирая возможные сценарии. Ты не смогла бы одолеть вожака человека-волков. Так что это, по-моему, полная чушь. Знаю, с какой стати мне вообще было нападать на Коула? А если я на него всё-таки напала, то почему я ничего не помню? Я подхожу к раковине. Пусть это и уничтожение улик, но теперь, когда я знаю наверняка, что кровь не моя, я больше не могу терпеть её на себе ни секунды. Ладно. Давай рассуждать логически, говорит Мейси, осторожно зайдя мне за спину. Что ты всё-таки помнишь о минувшей ночи? Ты хотя бы помнишь, как вышла из комнаты? Да, конечно, отвечаю я, намыливаясь и смывая мыло водой. Я не могла заснуть, и вышла отсюда где-то в два часа. Я смотрю в зеркало и вижу пару капель крови на щеке. И чуть не слетаю с катушек. Чуть не забываю о том, что надо сохранять спокойствие, и испытываю отчаянное желание заорать. Но если я сейчас заору, то привлеку внимание к этой крови на моих толстовки и руках. Внимание, которое совсем ни к чему ни Мэйси, ни мне. А потому я подавляю свой ужас и и тру лицо снова и снова, испытывая мерзкое чувство, что больше я никогда не буду ощущать себя чистой. Я продолжаю отмывать с себя кровь, одновременно рассказывая нетерпеливо ожидающей деталей Мэйси о том, как я ходила по туннелям в изо-студию. Но клянусь тебе, Мэйс, последнее, что я помню, это как я собирала краски, собираясь поработать над моей картиной. Я находилась в подсобке, где хранятся принадлежности для рисования, и очень ясно видела всё, что хотела сделать на холсте. Так что я взяла серую, зелёную и синюю краски, зашла в класс, начала работать и, как мне кажется, работала несколько часов. Погоди. Я поворачиваюсь к Мэйси, пытаясь разобраться в том, что случилось. А Джексон сказал, где именно произошло нападение на Коула. Если он увидел, как я зашла в Изо-студию и и решил наброситься на меня. Возможно, моя реакция не была хладнокровной атакой, как могло бы показаться. Возможно, это в самом деле была самозащита. Пожалуйста, пожалуйста, пусть окажется, что это была самозащита. Катя, как я вообще могла защитить себя от человека-волка, да ещё и не получив при этом ни царапины? В настоящее время мой единственный талант это способность обращаться в камень. И хотя в случае нападения на меня она может оказаться полезна, если у нападающего нет кувалды, я понятия не имею, как именно это работает. И как я вообще могла выкачить из кого-то столько крови, в то время, когда сама изображала фигуру садового гнома? Нет, об этом он не говорил. Мыся отдаёт мне телефон. Может, ты спросишь его сама? Когда увижу, спрошу. Я вздрагиваю И беру из шкафа футболку и спортивные штаны. Мне всё равно надо пойти поговорить с твоим отцом. Но сначала я приму душ. Мэйси мрачно кивает. Хорошо, прими душ, а я пока почищу зубы. А потом мы вместе пойдём к моему отцу. Ты не обязана это делать, говорю я ей, хотя надо признаться, я совсем-совсем не хочу идти к дяде Фину одна. Она закатывает глаза. Как там говорится, Один за всех и все за одного? Она опирается руками в бёдра. Ты не пойдёшь к моему отцу и не станешь признаваться, Бог знает, в чём без меня. Я начинаю спорить, но она устремляет на меня такой убийственный взгляд, что я просто затыкаюсь. Мейси покладиста, но под её добродушно весёлой манерой скрывается стальной стержень. Когда я выхожу из душа, она ещё не готова. И пока подруга возится, Я засовываю окровавленную одежду в пустой пакет. Одно дело сказать дяде Фину, что, как мне кажется, произошло, и совсем другое продемонстрировать всей школе то, что чертовски похоже на доказательство моей вины. Взяв на всякий случай мой блокнот, я сую его в рюкзак, который перекидываю через плечо. Выйди из комнаты. Я ожидаю, что Мэйси направится к главной лестнице, но вместо этого она поворачивает налево. Проводит меня по двум коридорам общежития и в конце концов останавливается перед одной из тех картин, которые мне нравятся здесь меньше остальных. Это сюжет на тему судов над салимскими ведьмами. На холсте изображено одновременное повешение всех 19 подсудимых. На заднем плане пламя пожирает деревню. Однако я совсем не ожидаю того, что происходит следом. Мейси шепчет несколько слов взмахивает рукой, и картина исчезает. Она поворачивается ко мне с тем же мрачным выражением на лице. В вестибюле сейчас наверняка переполох. Она вдруг улыбается. Так что, давай срежем путь. И через несколько секунд в стене появляется дверь.